Глава 13. Аделина очнулась, на груди ударана, который все еще оставался одержим тьмой. Он говорил, что ее дар способен снизить темные колебания, но она не совсем понимала, как совладать с чуждой ей силой. Она быстро, но осторожно коснулась его щеки, изо всех сил стараясь не одернуть руку от огненных разводов, которые не обжигали, скорее отдавали пугающей энергией и постаралась настроиться на приятные мысли, хотя это оказалось довольно сложно. Гладила выбритые щёки мужчины, ощупывая шрама. Вспоминала поцелуи, говорила с ним, и при этом старалась почувствовать связь между ней и тёмной материей. Сейчас всё пройдёт. Сейчас потерпи, шептала сбивчиво. Она уловила те самые нити и тут же постаралась утихомирить энергию. Аделина Выдохнул вдруг Даррен, и она ощутила его руку на своем мягком месте. К нему постепенно возвращался человеческий облик. Что ты делаешь? воскликнула она, сбросив оцепенение. Всего лишь обнимаю тебя, шумно выдохнул он. Это совсем не похоже на объятия», — прошипела она возмущенно. Поднялась на ноги, стараясь отдышаться, отряхнула одежду. Руки мелко дрожали от напряжения, которое никак не желало уходить. "И часто с тобой такое творится?" спросила, разглядывая последствия погрома в лунном свете. "Кажется, развалин в Терхале стало чуть больше." "В последнее время довольно часто. Я не могу находиться рядом круглосуточно, уж извини. Это и не потребуется. Пожалуй, я вернусь в замок." Приподняла она подол платья, быстро удаляясь от Блэкстоуна по садовой дорожке. Но чувствовала, будто бежит от самой себя, пытаясь закрыться от собственных мыслей. А в этих самых мыслях творилось полнейшее замешательство. Она давно понимала, что с дараном что-то не так, но сегодня испугалась из-за него особенно сильно. Смущало её и собственное состояние, когда хотелось забыть обо всём на свете, находясь в объятиях того, о ком она, как выяснилась. невольно думала все эти годы. Даже брак не смог потушить огонь той влюблённости. Впрочем, Слейт и не особо старался стать ближе. Позади раздались быстрые шаги. Даран уже догонял её. Раньше я останавливал приступы с помощью амулета-блокатора. Он больше не работает. А достать новый я пока не в состоянии, сказал он тихо. Но у тебя отлично выходит управлять тьмой. Однако насчёт совместных занятий магии ты передумал, гневно бросила она, не оборачиваясь. Я не передумал просто. Не хочешь от меня зависеть? попыталась угадать Аделина. Можно сказать и так. Уклончиво ответил он. Я никогда не собирался использовать тебя в своих личных целях. Да мне и самой не очень-то хочется быть твоим личным резонатором. Я всё равно благодарен тебе за помощь. А что было бы, если бы меня не оказалось рядом? Возможно, я справился бы с приступом сам. А может и нет. Ты навсегда остался бы таким? Удивлённо спросила она. Вряд ли Дара опять ушёл от ответа, что рассердило его спутницу. Можешь не говорить. И на том спасибо. Он сравнялся с Эделиной и вдруг поймал её за руку, сжав ладонь. Ты ведь не обиделась на меня за поцелуй? Нет. Но надеюсь, в будущем он не повторится. Заставила она себя ответить, хотя думала в тот момент совершенно другое. Врёшь же. Тебе самой понравилось. Усмехнулся Дара. Даже если понравилось, это ничего не меняет. Поживём, увидим. Не стал он спорить, к облегчению Аделины. Она и сама не понимала, как жить дальше, зная, что рядом находится столь соблазнительный сосед. Они ведь будут видеться, и каждый раз, глядя на него, она станет вспоминать вкус его губ, его страсть, его нежность. Она часто задышала, облизнув губы, так чтобы Даран не заметил. Это был прекрасный вечер, и я надеюсь, не последний сказал Дэрн, когда они достигли парадного входа в замок. Увидимся с тобой утром. Она внимательно посмотрела в глаза Блэкстоуна. В них бликами отражалось пламя факелов, но не осталось и намёка на одержимость. Увидимся, прошептала она, ещё раз быстро взглянула на него, развернулась и опрометью бросилась в большой холл, затем на лестницу. Что она делает? Почему сама потакает желанием Дэрна? Но ведь так хочется хоть раз в жизни нырнуть в свои чувства, словно в омут с головой, не строя планов на будущее, как это бывало раньше. Однажды она уже попыталась просчитать будущее и жестоко ошиблась. Несколько дней Аделина ходила сама не своя, стала рассеянной и слегка забывчивой, а всё потому, что думала не о делах, а только о генерале Блэкстоуне. Даже Гретта подметила странное состояние госпожи Да и Дарнтое дело подливал масло в огонь. Он окончательно перешёл на неформальное общение, лишь в присутствии слуг или рабочих обращался с ней леди, и на Но как только они оставались наедине, сразу менял свою риторику. А ещё задерживался рядом чаще, чем стоило бы. Касался её рук, лица. Останавливал на наедине пылкий взгляд, от которого по коже бежали мурашки, напоминая о случившемся в саду. Но при этом Дарон взял небольшую паузу, будто выжидал следующий шаг именно от неё. Она отлично понимала, чего он добивается, однако всё равно к нему тянулась, вопреки доводам рассудка. Теперь в её сны чаще стал закрадываться именно он, такой, каким был сейчас. И уж там она давала волю своим фантазиям, отчего просыпалась взбудораженная. Лоид сегодня приступает к разработке новой делянки сообщил ей Даран, заглянув в столовую утром, когда Аделина ещё пила чай. На восточных рубежах, повернулась она. Именно там. Я поеду с ним и лично всё проконтролирую. Даран остановился напротив и чуть склонился уперев ладони в стол. Хорошо, а чего ты так на меня смотришь? сглотнула Аделина. Ты ведь знаешь, сказал он тихо, но доходчиво. Она пожала плечами, стараясь сохранять внешнее безразличие. Тебе нужно ехать. Не переводите, тему, Моделин. Я хочу увидеться с тобой сегодня вечером. И не просто увидеться. Чем дольше я нахожусь рядом тем отчётливее понимаю, что больше не могу сдерживаться. Если скажешь нет, я остановлюсь. Просто дай мне шанс доказать, что нам будет хорошо вместе. Я не могу. И ты в курсе, почему так. Она поднялась со стула, подойдя к окну и выглянув наружу только бы не смотреть на соблазнительное лицо мужчины. Её ослепило яркое солнце, поднявшееся высоко над холмами. "Можешь и хочешь. Хватит уже бегать от собственных желаний", хрипло произнёс он, обняв сзади тонкую талию. А затем вдруг развернул Элину к себе и осторожно, будто в первый раз, коснулся губами её губ. Сердце зашлось в сумасшедшем ритме, по рукам и спине промчалась сладкая дрожь отдавая импульсами в животе, словно внутри неё билась целая стая мотыльков, ищущих свет в кромешной темноте ночи. Даран выдохнула она ему в лицо, совершенно запутавшись. Соглашайся. Ты ведь ничего не теряешь. шепнул он, поглаживая подушечкой пальца её щёку. Затем дотронулся губами до уголка рта. Вдруг кто-то узнает, прошептала она испуганно в это время в замке почти никого и нет но если тебе будет спокойнее можешь отправить в город по делам свою любопытную горничную хорошо неожиданно для себя сдалась Аделина и всё тело обдало волной возбуждения какое она чувствовала лишь в присутствии Дарана ты не пожалеешь обещаю он поцеловал её кратко, но очень горячо яделина смущённо ответила ей всё казалось, в столовую в любой момент может войти Барбара или Гретта, и это мешало полностью отдаться своему порыву, утонуть в новых для неё чувствах, в новой страсти, так внезапно ворвавшейся в её жизнь. Через пару минут Дарн ушёл, а же опустилась на стул, чтобы отдышаться и прийти в себя. Вот и на что она согласилась? Неужели и правда готова провести с Дарном ночь, отдаться ему без остатка? У неё был один единственный мужчина, от которого она редко видела ласку, в основном лишь в первый год брака. Да и то скупые ласки Слейда не шли ни в какое сравнение с тем, что Аделина сейчас получала от Блэкстоуна. Она согласилась вовсе не ради места с Слейдом Флетчером за его предательство. Новизна ощущений манила и пугала с одинаковой силой. Но она уже обещала встретиться с Дараном, и отказаться не было возможности. Он уехал из замка вместе с Норбертом. Да и сама она отчаянно хотела узнать, каково это стать женщиной соблазнительного боевого мага. Все равно развод со Слейдом лишь вопросы времени. Немного пораздумав, Эделина нашла причину спровадить Гретту, которая смущала ее больше всего. Барбара все равно уйдет вечером. Саймон же никогда не нарушал ее личных границ, бескрайней на то необходимости. Составив список продуктов, она выдала его Гретте. Нав нагрузку дала служанке два старых платья, велев отвести их в мастерскую, дабы переделать по мелочам. Вскоре Гретта уехала вместе с парнем из деревни, что теперь помогал им по хозяйству и частенько заменял кучера. У него Аделина потом планировала выведать, где находится швейная мастерская. По обеду Фаделина сидела в своей канцелярии, фантазируя о том, как всё пройдёт, а ещё вспоминала утреннюю сцену в столовой, когда в дверь кто-то постучал. Она даже дёрнулась от неожиданности. Стук повторился. Она крикнула, что дверь открыта. "Госпожа Далин, беда!" ворвался в комнату взъерошенный Финли. "Что случилось?" Подскочила она с места. В это время Финли должен находиться на делянке вместе с Уойдом. И если он здесь, то уже не до шуток. Да и вид мужчины был довольно напуганным. Мы начали вырубать деревья, но в том месте оказалось старое кладбище нежить восстала, а защита перестала работать. Упыри окружили нас со всех сторон, я едва смог вырваться. Двоих работников убили почти сразу, но потом мешался господин Блэкстоун. "Дэрон!" воскликнула Аделина, прикрыв рот ладонью. "Что с ним?" Он лично вступил в схватку с умертвиями, но что-то пошло не так. Он крикнул, чтобы я немедленно поехал за вами. Она нужна ему. Аделина даже не думала об опасности. Она помнила, как ловко Даран справился со страшным гриннетом на дороге, и если сейчас отправил за ней, значит, дело в другом. Ему и впрямь требуется помощь. Поехали, резко сказала она. Я только переобуюсь, это быстро. Минут десять спустя Аделина сидела в рабочей бричке, которую управлял Финли. Они торопились попасть на место и уже выехали на лесную дорогу. Аделина беспрестанно думала про Дарана. Она переживала за него больше, чем за саму себя, догадавшись, что проблема как-то связана с её даром. Ему явно потребовался макризонатор. В прошлый раз, когда Дарен сражался с монстром, его тоже обуяла тьма, но тогда он справился с ней самостоятельно. Потом Оделина спрашивала, что будет, если приступ не остановить, но Блэкстоун ушёл от прямого ответа. Его молчание пугало. Долго нам ещё ехать? Не выдержав, спросила она Финли сидящего рядом с мрачным лицом. Не очень. Надеюсь, с господином всё в порядке. Он один дрался против целого полчища этих тварей. Только вы, леди Аделина, не торопитесь. Сперва оценим обстановку издалека. Не хватало ещё, чтобы с вами что-то случилось. Предупредил он её. Она неохотно согласилась. Возможно, Финли прав. Сначала стоит взглянуть, что там вообще творится, хоть бы Дарна остался жив. От мысли, что она может его потерять, вдруг защемило сердце. Надо же было наткнуться на захоронение именно сегодня, когда она настроилась на приятный вечер. Но если бы Даран не поехал вместе с Норбертом на новую делянку, все наёмные рабочие могли бы погибнуть, хоть бы он справился. Молила она про себя, взывая к трёхликому, чтобы дал Дарану силу устоять против многочисленных умертвей. мертвей. Аделина давно знала: нежить возникает там, где люди гибли рядом с демонами тима, которых после смерти превращала мёртвхау монстров. Выходит на том месте, когда-то произошёл бой. Возможно, там даже есть прорехи в изнанке, откуда в любой момент могут прийти и другие твари. Но почему защита не сработала? Или она действует только на существ из изнанки, а вовсе не на упырей, что годами лежат в земле. Вдруг их разбудила тёмная составляющая магической оболочки Дарана. Она издалека услышала душераздирающие крики мужчины, заметалась по скамье повозки, невольно сжимая руки в кулаки. Финли тоже выглядел напуганным, но всё-таки старался держаться, чтобы паника не передалась госпоже. Он резко дёрнул за поводья, останавливая лошадей, запряжённых в бричку. Двух сильных и выносливых животных Блэкстоун купил на днях специально для нужд лесопилки. Аделина заметила привязанного к дереву вулкана, который перебирал ногами и шумно храпел. Неподалёку дёргала привесь рыжая лошадь Норберта. Её Аделина уже хорошо запомнила. "Это здесь, миледи", указал мужчина в сторону просеки. Аделина соскочила с подножки и приложила руку козырьком к озырьком колбу, всматриваясь вдаль. Но люди, как выяснилось, находились дальше, за деревьями. Она боялась даже думать, что там сейчас происходит. "Держитесь за моей спиной, а ежели что пойдёт не так, бегите к повозке и уезжайте отсюда" советовал Финли, доставая охотничье ружьё. Абелина ничего не ответила, только кивнула. Она не собиралась трусливо бежать при виде опасности. Но что делать, если и впрямь не будет иного выхода? Сможет ли бросить тех, кто находится здесь отчасти из-за неё? Долетевший из леса орёл все прочие мысли, и она бросилась вперёд уже ни о чём не раздумывая. Позади неё бежал Финли, громко крича о том, чтобы она подождала его воображение Аделины уже рисовала пострадавшего Дарана, который в ней отчаянно нуждался. Картина, открывшаяся перед ней через минут пять ужаснула, заставив на миг зажмуриться. Но Аделина тут же широко распахнула глаза. Люди на делянке впрямь оказались заблокированы между болотом, хлипкий берег которого покрывала осока, и заросшим кладбищем. И отступать им было некуда. Назад в топь верная смерть. Впереди буйствовали жуткие упыри. С которыми умело боролся Даран. Хоть с другой стороны участка и размахивал огромной дубиной здоровяк дровя Норберт. Только кости до да черепушки летели. Основная масса озлобленных мертвецов приходилась на графа Блэкстоуна. Чудовища атаковали Дарана с разных сторон, размахивали ржавыми мечами или просто лезли напролом безмозглой толпой. Одни из них являлись ожившими скелетами, а вторые даже не имели головы. На лицах третьих, их отдалённо напоминающих человеческие светилась звериная агрессия, а глаза полыхали незамутнённой тьмой. Под ногами Дара шевелились твари, которых не до конца поразило магическое заклинание, но они всё равно пытались дотянуться до мага. Прочие уже лежали без движения, один на другом. Но откуда-то появлялись всё новые и новые ужасающие создания. Сам Даррен Блэкстоун в этот момент тоже не являлся настоящим человеком отчасти превратившись в монстра, который крушил упыри магической силой, ограждая застрявших у болота людей. Потоки его магии были настолько сильными, что отголоски доносились и до Аделины. А потом она повернула голову и неподалёку от себя узрела на чей-то труп, весь измазанный в крови. Она не видела лица убитого, только его тело, облачённое в рабочую одежду, до ботинки. Но и этого нелицеприятного зрелища оказалось достаточным, чтобы к горлу подступила тошнота, а живот начал сводить спазмами. И тут прозвучал выстрел. Заглушив рёв восставших из могил мертвецов, Финли метко снёс голову одному из предводителей нежити. Из шеи которого взметнулось зелёное облако, а сам упырь зашатался и упал на мох. Это позволило Дарано продолжить атаку, не давая прорваться остальным хотя некоторые всё равно умудрялись пролезть через магическое заграждение. Но с одиночными тварями Норберт справлялся уже сам. Аделина заметил Даррен девушку. Попробуй снизить выбросы тьмы, чтобы не появлялись новые мертвецы, это закроет им путь наружу. Голос мага напоминал рычание, но Аделина уже не боялась его такого. Её саму твари словно и не замечали. Но она знала, что это до поры до времени. Если она не вмешается, нежить и правда не скоро закончится. Такое ощущение, что твари упрямо сползались к месту возможного пиршества из всего мёртвого леса. И до неё дошло, что имеет в виду Даран. Интуитивно, опустившись на колени, она приложила влажные ладони к земле, ощущая сильную вибрацию тьмы. Некое шестое чувство подсказывало, что нужно делать, хотя Делина не была знакома даже с основами некромантии. Надо просто унять всплеск тёмной материи. Она уже представляла, как это происходит на примере Дарана. Я прикрою вас, миледи, вымолвил Финли, перезаряжая карабин. Она не слушала, целиком сосредоточившись на магии, пыталась прочувствовать тьму получше и поймать её невидимые нити. Аделина полностью отключилась от реальности, впав в своеобразный транс. Тьма затягивала. В ней Аделина видела не только энергетические силуэты множества мертвецов, Но и яркий образ Дарана, являющегося средоточием тёмной материи, которую он пытался использовать во благо. Резонансная магия Аделины влияла и на него тоже, лишала необходимой сейчас энергии, одновременно с тем, как мертвецы, не добравшиеся до делянки, укладывались обратно в свои могилы. Но Даран из последних сил отбивался от тех, кто его ещё окружал. Грохот очередного выстрела раздался будто где-то далеко. Голова Аделина закружилась. Она и сама не понимала, сколько усилий ещё понадобится, чтобы справиться со всеми упырями, но осознавала, что их стало меньше. "Даран!" воскликнула она вдруг, открыв глаза. Образовавшаяся магическая связь позволила почувствовать его боль. Аделине хотелось броситься к Дарану, чтобы помочь, но между ними оставались твари, на которых пока не подействовала магия. Сам Самдаран, превозмогая слабость, постепенно продвигался в её сторону. Но чьи-то цепкие руки вдруг схватили её за шею и принялись душить. Разум охватила тёмная магическая субстанция, потащив в небытие. Казалось, вокруг разверзлась воронка, откуда Аделина не могла выбраться. Ты ещё пожалеешь, Прошипел монстр, что крепко её держал. Перед ней промелькнули его длинные рога и горящие алые глаза на чёрном-чёрном лице. А ростом он оказался намного выше обычного человека. Аделина едва не задохнулась от ужаса, рассмотрев его. Это ведь демон изнанки».